Глава четвертая. Арина. Это все не то. И это, и это. Наверное, десятая по счету юбка летела на кровать. В ту самую кучу, где уже валялись мои рубашки вместе с брюками. И это все как из бабушкиного сундука. Возле открытого шкафа стояла запыхавшаяся Лиля. Не начинай. Нормальные вещи. Я взяла одну из юбок, встряхнула и приложила к себе посмотрела на отражение в зеркало, вроде ничего так. Обычная классика, а она, кстати, всегда актуальна. Лиля подошла сзади и смерила меня взглядом. — Хрень это, а не классика. Сейчас ко мне пойдем, подберем тебе что-нибудь нормальное, чтобы не стыдно было завтра в офисе показаться. Вот только не надо обижать мои вещи и мой вкус, ладно? Я нормально одеваюсь и совсем не старомодно. — Вот именно, детка! — Лиля обняла меня за плечи. — Нормально! А надо одеваться с лоском. Раз уж даже такой мужчина, как Тимирязев-младший, делает тебе замечание по поводу твоего внешнего вида, то стоит над этим задуматься. — Ты-то откуда знаешь, какой он мужчина? — разворачиваюсь к подруге и отбрасываю юбку в сторону. — В интернете посмотрела. Красавчик он, однако! — вздыхает подруга с ноткой легкой грусти в голосе. — Надо же! В интернете она посмотрела. — Слышала бы ты его в офисе, детка, — язвительно передернула я ее словцо, — ты бы сейчас таковым его не считала. Он озабоченный хам и думает скорее не тем, что между ушами, а тем, что между ногами. И, честно говоря, мне плевать на его мнение. — Ну, не обижайся! — Лиля расплылась в примирительной улыбке. — Я же хочу как лучше. У меня столько вещей без дела лежат. А так ты их хоть выгулишь. Идем ко мне и выберем тебе отпадный наряд на завтра. Отказать ей сейчас, словно котенку на улицу выбросить. Ладно, уговорила, но вещи у меня нормальные. Нормальные, нормальные, кто ж спорит-то? Минут через десять я стояла в спальне подруги, одетая в узкую черную юбку карандаш с разрезом до самой же попы. И полупрозрачную блузку из белого шелка явно от какого-то крутого дизайнера. С впечатляющим декольте, которое хочется застегнуть на булавочку. Из обуви мне были предложены черные лодочки на высоченном каблуке. На! Лиля с довольной миной протягивает мне новую пару черных чулок в крапинку. Это маленький презент. Я покрутилась перед ее огромным зеркалом в белой витиеватой оправе. Нет, я не выглядела вульгарно. Скорее, сексуально. Очень сексуально. И если бы я хотела соблазнить какого-нибудь папика, то такой наряд пришелся бы как нельзя кстати. Подозреваю, что именно таким внешним видом Лиля охмурила когда-то Серафима Ивановича, царствие ему небесное. — Лиль, ты, конечно, не обижайся, но тебе не кажется, что это как-то слишком? — говорю я, поворачиваясь к ней лицом. — Слишком что? Она недовольно складывает руки на груди. Ну, слишком откровенно, что ли. Я вновь вернулась к зеркалу. Может, ты хотела сказать слишком сексуально? Подруга подходит ближе и сердито вручает мне чулки. И это тоже, тяжко вздыхаю я. Как сказал дедушка Фрейд, миром правит жажда власти, секс и чувство голода. И сейчас в этом наряде ты источаешь секс. Дорогой секс, понимаешь? Я снова смотрю на себя в зеркало. Но я ведь не на торги себя выставляю, — говорю я с горечью. Меня почему-то обижает такое сравнение. Завтра в офисе все мужики будут валяться у твоих ног. И шеф тоже. Вот увидишь. Думаешь? Провожу рукой от талии к бедрам. Что тут скажешь? Выгляжу я и правда очень дорого. А может и так. Пусть Тимирязев знает, что я не какой-то там барахло об которой можно ноги вытирать. Уверенно, с гордостью заявляет подруга. Так что ты, подруга, не тупи. Бери вещи и шуруй в них на работу. Лили стряхивает невидимую пылинку с моего плеча. Завтра я тебе еще что-нибудь интересненькое подберу из своего гардероба, чтобы не ходить каждый день в одном и том же. На том и решили. Я выполнила все предписания и указания Лили обула ее шпильки и накрасила губы красной помадой. И все было бы ничего. Вот только я не привыкла к таким каблукам. Пока доковыляла в них до машины, то поняла, что уже устала, а еще надо высидеть день в офисе. На этот раз я не опоздала и в двадцать уже сидела за своим рабочим столом. Шефа еще не было. До его прихода я разложила всю входящую корреспонденцию, отправила ему на почту договоры для новых проектов и дала указания по работе своему отделу. Даже успела послушать свежие сплетни, так сказать, из первых уст. А точнее от Ирочки, секретаря Николая Егоровича. Не помощница, а золото. Себе не похвалишь и день, как оплеванный. Ближе к десяти в приемной появился босс. Сказать, что он был зол, Ничего не сказать. Он пронесся мимо меня, словно ураган, попутно крикнул «Кофе!» и громко хлопнул дверью своего кабинета. Видимо, здороваться его реально не учили. Я поднялась со своего места, но даже еще не успела подойти к кофемашине, как снова услышала хлопок двери и голос шефа за спиной. «Буду через час!» — крикнул он и скрылся за входной дверью приемной. «Интересно» кто же ему так с утра настроение испортил. Я вернулась за стол. Пока его не было, отобрала новые резюме на должность его помощницы и назначила собеседование. Даже если он будет очень занят, то я, как начальник отдела кадров, сама его проведу. И плевать на то, что он там говорил. Ровно через час он вернулся. Но вернулся не один, а в компании еще троих мужчин не русской национальности. Один из них был в возрасте, лет за шестьдесят, а двое других помоложе. На этот раз Тимофей Петрович был куда спокойнее. — Арина Николаевна, сделайте нам всем кофе, — сказал шеф и даже не взглянул в мою сторону. — Пожалуйста, — еле слышно пробормотала я себе под нос. — И до обеда нас не беспокоить, — добавил он, входя в свой кабинет и закрывая за гостями дверь. — Все непременно, барин. Водрузив чашки с ароматной стопроцентной арабикой на поднос, я тихонько постучала в дверь и вошла в кабинет. Мужчины, которые до этого что-то громко обсуждали, одновременно замолчали. Тот, который постарше, окинул меня взглядом с ног до головы и обратно, поправил узел галстука и сглотнул так, что даже я услышала. Двое других также жадно осмотрели мое жертвенное тело. Я медленно подошла к столу и поставила под нос. Для этого мне пришлось слегка наклониться, и я тут же почувствовала хищные взгляды, устремленные на разрез юбки. Брр, Мерзкое чувство. Я ожидала совершенно другого эффекта. Пока меня оценивали сзади, шеф смотрел на меня спереди. И совсем нехорошим взглядом, полным то ли плохо скрываемой злости, то ли отвращения. Ладно, переживу это. Надеюсь, он не будет это комментировать. — Спасибо, Арина Николаевна. Дальше мы сами. Прорычал Тимирязев сквозь цепленные зубы, что мне даже показалось, послышался скрип мали. Честно говоря, мне и самой не хотелось задерживаться в компании этих похотливых самцов, и поэтому я быстренько ретировалась из кабинета. Конечно, слово «быстренько» громко сказано, на таких каблуках это сделать было трудно. Вернувшись к себе, я устало плюхнулась в кресло и облегченно сбросила туфли. Ноги с непривычки начинало дико сжечь. Дело близилось к обеду, когда в приемной появилась Ирочка со стопкой документов в руках. — Ариша, выручай! — проскулила она. — Ксерокс полетел. А ты единственная на этом этаже, у кого есть запасной. Не бегать вниз совсем неохота. И, не дожидаясь ответа, поставила передо мной кипу бумаг. Я не успела даже рот открыть, чтобы что-нибудь возразить, как она выскочила из приемной. В двух экземплярчиках. Буду должна. Это она прощебетала уже в коридоре. Ладно, могла бы ее послать, но не буду. Делать сейчас все равно особо нечего. Я влезла обратно в свои злосчастные туфли и, терпя боль, доковыляла до ксерокса, Нажала кнопку копии, и адская машина заревела, выплевывая лист за листом а в моей голове всплыли слова из песни «По лицу роса я к тебе, босая, за тобой бегу на край света, босая». Босая! Как же мне хочется выбросить эти чертовы туфли в ближайшую помойку и остаться босой! Все мои мысли занимала боль в ногах, которая только и делала, что нарастала с каждой минутой. Все больше и больше. Еще малость, и начну выйти от боли, словно дикий зверь. Дверь кабинета шефа снова распахнулась. Мужчины, выходя параллельно, бросали взгляды в мою сторону и о чем-то перешептывались на своем языке. Тот, который был самым старым, подошел ко мне и с явным восточным акцентом произнес. Было приятно познакомиться, Арина. Затем взял мою руку и поцеловал, перед тем, как добавить, утопая глазами в моем декольте. Надеюсь, мы еще встретимся? Трындец. Разве что в следующей жизни. Я ничего не ответила, но и сдержать нервный смешок не смогла. Мужчина смотрел на меня с такой похотью во взгляде, отчего мне захотелось спрятаться где-нибудь за ксероксом. Где-то читала, что женщине очень трудно выдержать взгляд мужчины, который ее хочет. Теперь я поняла, каково это на практике. Но все это херня в сравнении с пыткой на моих ногах, которую я терплю уже битый час. Когда последний из них пожал руку боссу, и за ними наконец-то закрылась дверь приемной, я услышала раскаты грома. — Арина, ты что себе позволяешь? — он не кричал. — Нет. Он орал, как бешеный. Мне казалось, что дрожали даже стекла в оконной раме. Тимирязев кричал, а я молчала. Молчала и только смотрела на него. Смотрела на него, а думала о туфлях. — О, боги! В какой-то момент, в перерыве между чтением морали по поводу моего внешнего вида и страданиях о репутации нашей фирмы, кто бы говорил, я не выдержала, и по моей щеке побежала одинокая слеза. Тимофей увидел это и замолчал. — Ну, это не повод для слез. Не стоит из-за меня так расстраиваться. Он подошел ближе. На секунду мне показалось, что он хочет успокоить меня. — Да при чем здесь вы? Слеза уже текла со второго глаза. — В смысле, при чем здесь я? От возмущения его щеки практически раздулись. — Туфли! Промямлила я, шмыгнула носом и посмотрела вниз на лаковые кандалы. Именно так я их ощущала. Не в силах терпеть эту боль, я с громким стоном отбросила их в сторону. В ту же секунду мои ступни ощутили приятную прохладу. Подняла голову и закрыла глаза. Какое облегчение! Я бы сказала, блаженство. Все, решено. Так и поеду домой. Босая, но зато счастливая. Ой, здравствуйте, Тимофей Петрович. В реальность бытия меня вернул голос сырочки. Ариш, вижу ты все. Запнулась она на пороге. Да, я все. Это правильное обозначение данной ситуации. Угу, отвечаю я и киваю на кипу готовых бумаг. Ирочка быстро юркнула мимо меня, попутно оценив мой заплаканный вид. — Ну все, завтра пойдет болтовня по офису. Да здравствуют сплетни. — Буду должна, — пискнула Ира и взяла в руки стопку бумаг втрое больше предыдущей. И хотела уже выйти, как шеф ее остановил. — Ирина, вы как раз кстати. Он потянулся к внутреннему карману пиджака и достал несколько купюр. — Вот, возьмите и сходите в ближайший магазин. Купите мягкие тапочки. Кому? — захлопала она наивными глазами. — Арине Николаевне. Тимофей кивнул в мою сторону. Иначе, чувствую, она до вечера не доживет. Ирочка не смело взяла деньги, не забыв спросить меня о размере ноги. — А вы, Арина, сядьте с ногами на диван, а то простудитесь. Мне сейчас ваш больничный ни к чему. Проект большой взяли, работы будет много. Да уж, прям все мужики... У моих ног ничего не скажешь.